об авторах. Даниэль Канеман, заслуженный профессор психологии и общественных отношений Принстонского университета, лауреат Нобелевской премии 2002 года в области экономики. В 2013 году награжден президентской медалью свободы. Даниэль Канеман, член Американской академии искусств и наук, а также Национальной академии наук, научный сотрудник Американской психологической ассоциации, Американского психологического общества, Общества экспериментальной психологии и эконометрического общества имеет многочисленные награды, среди которых выделяются премии за выдающийся научный вклад в психологию Американской психологической ассоциации, медаль уорна Общества экспериментальной психологии, премия Хилгарда за общий вклад в развитие психологии и премия Американской психологической ассоциации за пожизненный вклад в психологию. Даниэль Канеман является автором бестселлера New York Таймс. Думай медленно, решай быстро». Проживает в Нью-Йорке. Оливье Сибони. Профессор в Высшей коммерческой школе Парижа и научный сотрудник бизнес-школы имени Вафика Саида при Оксфордском университете. Ранее, на протяжении 25 лет, работал в Нью-Йоркском и Парижском отделениях McKinsey Company где являлся старшим партнером. Исследования Оливье Сибони по оптимизации качества стратегических решений неоднократно публиковались, в том числе в Harvard Business Review и Sloan Management Review Массачусетского технологического института. В свое время окончил высшую коммерческую школу Парижа, защитив диссертацию в Парижском университете наук и литературы. Является автором книги «Думай и не ошибайся». Проживает в Париже. Касс Р. Санстейн, профессор университета Роберта Уолмсли в Гарварде, где он основал и возглавил курс поведенческой экономики и общественной политики. С 2009 по 2012 год Касс Р. Санстейн возглавлял управление информацией и нормативно-правового регулирования Белого дома. С 2013 по 2014 состоял в комиссии по надзору за АНБ При президенте США Бараке Обаме в 2018 году получил премию Хольберга, учрежденную правительством Норвегии, Кас Р. Санстейн, автор большого количества статей и книг, среди которых два бестселлера Нью-Йорк Таймс: Мир по звездным войнам и Нюдж Архитектура выбора в соавторстве с Ричардом Х. Тайлером также широко известной книги «Как происходят изменения» и «Слишком много информации». Читал Игорь Князев